Алёо, Микихика и Мизуки поднялись наверх горы. Мизуки поднялась вместе с Микихика с помощью его магии, а Алёо забрался без магии своими ногами. Магия Микихика высушила одежду всех троих и удалила снег налипшую грязь. Наконец, испытав освежающее чувство, Мизуки вздохнула с облегчением. После этого её ноги резко подкосились. Микихика поспешно подал ей руку, Мизуки успела поймать руку Микихика, кое-как избежала падения. Прошу прощения. Мизуки отпустила руку Микихика. Сразу после этого она снова пошатнулась. Микихико снова протянул руку, и Мизуки на этот раз вцепилась в неё. Когда выходишь из состояния крайнего напряжения, многие поясницы теряют силу. Тебе лучше будет некоторое время подержаться за Мики. На этот раз Эрика посоветовала серьёзным тоном: "Не подразнивай этих двоих". Мизуки и Микихико смущённо отвели взгляды. Эрика и Лео каждый по-своему одновременно покачали головой, выражая мысль: "С ними ничего не поделаешь". После чего оба заметили, что у них была одинаковая реакция. Однако у обоих уже не оставалось сил на их привычную ссору. Эрика отвернулась от Лео и достала мобильный терминал. Переведя терминал в режим телефона, она позвонила Ханоки. Однако связь не устанавливалась. Сделав серьёзное лицо, она в этот раз она позвонила Миюки. Да? А, Миюки, это я, Эрика. Эрика, ты похоже взволнована. Что-то случилось? Чего это она так торопится? подумала Эрика, но решив оставить этот вопрос на потом, она сначала ответила на заданный вопрос. Она быстро и по порядку рассказала о том, что произошло на Мизуки и Микихико на поле. Противники были восточноазиатской внешности, но с английскими именами. После этого она звонила Ханоки, но не дозвонилась. Кстати, а у тебя Миюки всё в порядке? Ответ пришёл после секундной паузы. У меня всё хорошо. Ясно. На Мизуки тоже нацелились. Тебе что-то известно? Мельхиор, как сказала Мьюзуки тоже. Это означало, что нечто подобное произошло ещё с кем-то. Эрика быстро это поняла. Ханоку похитили. Вот, значит, как. Хотя можно было заранее предположить, что случилось, но Эрика всё равно на мгновение потеряла дар речи. Нам неизвестно, кем являются преступники, но благодаря Пикси удалось выяснить, куда её отвезли. Пикси умеет делать нечто такое? Умеет, но не с кем угодно. А, понятно. Эрика тоже знала обстоятельства того дела, когда паразит поселился в пикси, поэтому она быстро осознала, что между Ханокой и пикси существует особая связь. Значит, мы отправляемся её выручать. Эрика особо не тратила время на размышления, чтобы прийти к такому решению. Это опасно. Миюки, разве ты сама не собиралась сделать это? Ты права, но я думаю, Миюки, или не лучше будет туда не идти. Противники могут оказаться американскими агентами. На другой стороне телефонной линии ненадолго замолчали. Прошу прощения, Эрика. Можно я тебе перезвоню? Хорошо. Эрика завершила звонок. Прошло менее 5 минут, прежде чем на её терминале загорелся сигнал входящего звонка. Эрика, это я. Ага, и так. Думаю, всё именно так, как ты и говорила, Эрика. Высока вероятность того, что противники, нацелившиеся на Мизуки, состоят в незаконном диверсионном отряде СШСА. Я думаю, что преступники, похитившие Ханоко, тоже из этого отряда. Это мнение Лины? Да. Как ты и говорила, Эрика. Не, мне нелени не следует туда идти. Но вы, ребята, лишь своими силами тоже не можете пойти. Противники, агенты из американской армии, они слишком опасны. Мы здесь уже сразились с ними, так что поздно говорить об опасности. Ухо Эрики, приложенное к динамику терминала, уловило слабый вздох. Я могла сказать, что не нужно повторно подвергать себя опасности, но Эрика, ты ведь всё равно не согласишься, верно? Ты ведь уже поняла, да? Эрика услышала ещё один вздох. Если тыパイбеши решишь не врываться во вражеский лагерь лишь вашими силами, а отправиться туда вместе с подходящими для этого людьми, то я расскажу тебе, где держит Ханоку. Мяюки подумала, что дальнейшие попытки убеждения будут бесполезны, поэтому она поставила такое условие. Подходящие люди это кто? Я уже попросила Смат отправиться туда. Прошу тебя объединиться с ними уже на месте. Смат особый магический штурмовой отряд. Это организация, собравшая в себе боевых волшебников из полиции Созданное в результате переосмысления того факта, что полиция не смогла адекватно отреагировать на инцидент в Икагами в позапрошлом году. Похищение гражданского лица группой волшебников безусловно входило в зону ответственности СМАТС. Но они наделают ли полиция лишнего шума? Как и сказала Эрика, вероятность того, что масштабные передвижения полиции подвергнут опасности жертву похищения, не была нулевой. Вот только даже если бы они сказала об этом, ты сама ведь собирала за детство полицейские силы не так ли? Эрика боялась тесные связи в полиции. Она вполне могла задействовать полицейские силы для определения местоположения Ханоки, и он действительно планировал так поступить. "Сдаюсь. Не сделаю так, как ты говоришь, Миюки". Поняв, что Миюки видит её насквозь, Эрика подняла белый флаг. Точнее, это можно было считать ничьей, потому что она выиграла у Миюки компромисс, заключающийся в передаче прав на спасение Ханоки. "Высылаю карту". "Ах, получила". "Будь осторожна, Эрика". "Оставь это нам". Я свяжусь с тобой, когда мы вспосем Аханоку, сказала Эрика и завершила звонок. Тацу направился к тене дереву, находившемуся в 10 метрах от него. Из этого места он почувствовал отклик, а также услышал, как там кто-то упал. Этим кем-то оказался Фудзибаяси Нагамаса. Вы знаете, куда направляется Минору. Тацу не стал хвалиться победой или обвинять в предательстве. Он лишь равнодушно начал допрашивать Нагамасу. Точнее, если судить по его тону голоса, Он просто спрашивал, а не допрашивал. Не знаю. С другой стороны, Нагамаса обливаясь потом из-за острой боли от проделанных в его теле отверстий, ответил голосом, из которого не ещё зловолио сражаться. Ясно. Тацуя больше ничего не спросил. Он повернулся к Нагамасе спиной и уже собирался уйти. Подожди. Тем, кто хотел продолжить разговор, был сам Нагамаса. Тебя это устраивает? Ты не будешь допрашивать и пытать? Вы ведь не знаете. Если так кто, зачем задавать вопросы? Ясно. Ты понял, что я пытаюсь выиграть время. Предположение Нагомоса было частично правильным. Тацу действительно предполагал, что Нагомаса тянет время, но считал, что допрос устраивать бесполезно, потому что он не знал способ, которым можно было бы проверить, врёт Нагомаса или нет. Поэтому первый вопрос о направлении побега Миноры был задан лишь из прихоти. Тацу не стал проявлять излишнюю доброту в виде траты времени на ответ. Он уже собирался покинуть это место, оставив здесь многомассу, сидящего, прислонившись спиной к стволу дерева. Это ещё не всё. Я ещё не закончил. Тацу насторожился, ведь многомасса ещё не потерял свою боевую мощь. Тацу откинулся назад, и одновременно с этим в теле многомассы появилось новое отверстие. Но боли от этих ран было недостаточно, чтобы остановить многомассу. Тацу не убивал многомассу совсем не из-за того, что он был отцом Фудзибая Сикёка. Из-за сложности с последующим регулированием проблем, которые возникнут, если будет убит глава семьи Фудзибаяси, знаменитый рода волшебников Древней магии. Но Нагамаса не был таким противником, с которым можно настолько легко справиться. Обычный человек не может использовать правую руку, если выстрелить ему в правое плечо. Тем не менее Нагамаса сплёл обе руки в каком-то символическом жесте, в виде фототацуй на этот раз проделал отверстие в сухожилии левого локтя. Но и это не нарушило жест Нагамаса. Он наоборот стал менять символы, показываемые руками, причём на такой скорости, что за этим нельзя было уследить невооружённым глазом. К тому времени, как Тацуя всё же решил покончить с Нагамасой, его техника уже была завершена. Барьер Сакихэй Хатидзин, покрывающий эту область, фокусировался с центром медитации Нагамасы. Было уже больше 6 часов вечера, хотя по сезону дни ещё должны были быть длинными, но море деревьев Факута Ваттима, и сейчас эта тьма стала ещё более густой и непроглядной. И нечто в этой темноте стало оказывать на Тацуе гнетущее давление. Тацуе сфокусировал свой взгляд на истинной форме этого наседающего ныне на давления. Нечто похожее на туманную дымку в форме человека тянуло к Тацуе свои руки. Двойники или астральные проекции? Нет, остаточные мысли умерших? Если предположить, что информация, полученная от Семи Фудзибаяси, от врага, который сейчас прямо перед ним, является правдой, Когда барьер Сакихейхатидзин, представляющий собой массив из кемонтонкоу, установленных в фиксированных позициях, использует ту же технологию, что и усилители магии. Или, скорее, всего, усилители магии являются магическим инструментом, для изготовления которого позаимствована часть технологий, используемых в Сакихейхатидзин. Технология Сакихейхатидзин заключается в следующем. Пока волшебник ещё жив, его тело переводится в состояние трупного жировоска, оставляя лишь мозг, структура которого кристаллизуется в процессе. На лбу жертвы врезаются магические символы и рисунки. В результате эти останки волшебника превращаются в устройство вывода магии, способное работать сотни лет. Их хоронят под землёй в нескольких местах, и они поддерживают непрерывную работу магии Кемонтонка. Ещё неделю назад Тацуя не знал, как трупы могут поддерживать магию, однако теперь после опыта, полученного в бою со стральной проекцией Арктура, он догадывался, как. Источник силы вмешательства в явления это пушеновые волны. Тацуя лично наблюдал это в том бою. Возможно, в магической обработке, переводящей волшебников в состояние журавька, содержится процесс заключения Пушиона во информационное тело внутри этих останков. Таким образом, магия скрывающего барьера поддерживается путём периодических выбросов силы вмешательства в явления, используя сохранённые в останках Пушиона. Психическое давление, что можно перефразировать как давление внешней системной магией. Действующая сейчас нататция несомненно была вызвана пушёновыми информационными телами, заключёнными внутри человеческих останков, преобразованных в устройство вывода магии. Татце описал их фразой "остаточные мысли умерших", но обычно эти информационные тела называют призраками или привидениями. На лбах трупов, преобразованных в устройство под названием Сакихейхот Дзин, была вырезана команда искажать чувство выбора пути. Призраки были не в состоянии думать самостоятельно и просто пытались сбить Татцу с пути. И если не пробьёт барьер волятацу, то он будет вынужден блуждать по морю деревьев, пока силы призраков не истощатся. Хоть Зебая и многомаса совершил самоубийство, руки призраков тянулись так же и к многомасе. У тацу не было способности детально видеть активность пушеонных информационных тел, он мог лишь смутно чувствовать их. Тем не менее, он понял, что разум многомасы уже был захвачен этими остаточными мыслями. Он не умер, но в таком состоянии многомаса был всё равно что живой мертвец. Если заклинатель совершает самоубийство, то магию уже невозможно отменить. Если продолжать так же отталкивать эти остаточные мысли, то когда-нибудь их силы истощатся. Но я не могу этого ждать. Тацу сосредоточил свой взгляд на псеоновой информации, которая генерировалась, когда эти призраки, остаточные мысли, пытались вмешаться в него самого, если гипотеза Тацу не была ошибочной. То в этом мире должна быть записана информация о том, что нечто пытается вмешаться в разум Тацу и исказить его чувство направления. Это также информация о пушеновом информационном теле, пытающемся вмешаться в разум Тацу. На основе этих записей он считал следующую информацию. Структура пушенового информационного тела существует в этом мире в такой форме, что может вмешиваться в явления, которые формируют часть этого мира, которую зовут Шибатацу. Я вижу. Я вижу это. Он обнаружил точку опоры, которая позволяла Пушоновому информационному телу под названием Призрак существовать в этом мире. Уничтожить её, разложить. Магия разложения структуры, поддерживающей Пушоновы информационные тела, астральное рассеивание, активация. Разрушение структуры псионового информационного тела, помогающего духовному телу Пушоновому информационному телу существовать в этом мире. Не уничтожение Пушонова информационного тела, изгнания его из этого мира. Окружающие татцу белые туманные фигуры в форме людей быстро исчезли одна за другой. После этого татцу сразу понял, что поддерживаемые мыслями мёртвых таких их эти дзен разрушен. Магия разложения структуры, поддерживающей пушоны в информационные тела, астральное рассеивание. Она не запечатывает духовное тело в этом мире, она делает так, что духовное тело больше не может существовать в этом мире. Фраза не может существовать в этом мире. означает, что с точки зрения тех, кто живёт в этом мире, оно просто исчезает, умирает. Можно сказать, что это равносильно убийству стиранием. Так свой наконец получило своё распоряжение о средствах для убийства духовных тел и духовных форм жизни.